Глава 8 о чём задумался?» — весело спросила Маргарет Эшер. Рикс очнулся. «Так, ни о чём!» — он вновь принялся за колбасу, лежащую на тарелке. На самом деле Рикс думал о том, какое замечательное стоит утро. Они сидели на застеклённой веранде позади гейтхауза. Перед ними открывался вид на сад и горные пики на западе. Сейчас сад представлял собой настоящее буйство красок. Хотя было только восемь часов, чернокожий садовник в соломенной шляпе уже вовсю трудился, подметая опавшие листья смощенных дорожек. Мраморные херувимы, фавны и сатиры важно выглядывали из цветущих зарослей. Небо было голубое и чистое. Пролетела стая диких уток. Завтрак был отличный, кофе крепкий, и Рикс прекрасно выспался после ухода п а д и н г Принимая этим утром витамины, он взглянул в зеркало и заметил, что мешки под глазами стали меньше. Или ему показалось. Как бы там ни было, Рикс чувствовал себя прекрасно и даже обрёл аппетит, съев всё до крошки. За год он соскучился по стряпне Кэс. — Я слышала, как утром приехал б о н сказала Маргарет. Сегодня на её лице был лишь тонкий слой косметики, чтобы оттенить скулы. — Кажется, около пяти. «Ты удивишься, но я слышу, когда в доме тишина». «Да», — р и к с н а с т о р о ж и л с я «Она имеет в виду, что слышала его разговор с п а д и н г «Вряд ли. Её комната в другом конце коридора, и между ними несколько комнат». «Я отчётливо слышала, как ссорились Бун и та женщина». Она с презрительной миной покачала головой. «Ведь говорила же ему, не женись на ней, предупреждала, что пожалеет. И, видишь, ничуть не ошиблась». «Почему же он не разведётся с ней, как с двумя предыдущими, если так несчастлив?» Она аккуратно сложила свою салфетку и положила её возле тарелки. Вошла горничная и принялась убирать грязную посуду. «Потому что», — продолжала Маргарет после того, как горничная ушла, — «можно не сомневаться». «Шлюха н а п л е т е т про нас гадости, если е е выпустить из имения. Это всего лишь дурёха-алкоголичка, но она носит фамилию Эшер уже два года, четыре месяца и 12 д н е й На два года дольше, чем е е предшественницы. Она знает про нас некоторые вещи, и они могут просочиться в печать, если мерзавка с о р в е т с я с цепи». «Ты имеешь в виду недуг?» Глаза Маргарет затуманились. «Да, и не только. Например, сколько у нас денег?» какой недвижимостью мы владеем. Она знает о нашем острове в Карибском море, о казино в Монте-Карло, о банках и других предприятиях. У Буна язык без костей. Представь себе заголовки газет в случае развода. Эта шлюха не удовлетворится соглашением без суда, как две другие. Она пойдет прямо в National i n q u i r e r и вывалит гору зловещей лжи про нас». «И зловещую правду?» — спросил Рикс. «Дорогой, очень плохого мнения о своей семье. Тебе бы следовало гордиться тем, кто ты есть, и вкладом, который в н е с л и твои предки в историю страны». «Верно. Да, я всегда был белой вороной. Пожалуй, поздно корчите себя звездно-полосатого барабанщика». «Пожалуйста, не надо о флагах», — холодно сказала Маргарет. Рикса знал, что мать помнит а фотографии, появившейся в нескольких газетах «Северной Каролины». На ней Рикс в тенниске размахивал чёрным флагом. Его волосы доставали до плеч, и он шагал в первом ряду толпы демонстрантов из Северокаролинского университета, протестовавших против войны во Вьетнаме. Снимок был сделан за минуту до того, как полиция взялась разгонять их. Девятерым тогда переломали кости, а Рикс сидел посреди дороги со здоровенной шишкой на темени. Эта фотография появилась и на первой странице еженедельника «Фокстонский демократ» с кружком вокруг головы Рикса. о л л е н был вне себя. «Советую поинтересоваться достижениями твоих предков», — сказала Маргарет. «Они бы преподали пару уроков фамильной гордости». «Но как, скажи на милость, я могу это сделать?» — с п о д ч е р к н у т о й вежливостью спросил Рикс. Она пожала плечами. «Для начала почитать книги, что о л л е н принёс из лоджии». он вот уже три месяца изучает семейные документы». «Как ты сказала?» У Рикса сильнее забило сердце. ь с «Семейные документы. о л е н велел слугам доставить их из библиотеки. Десяток старых бухгалтерских книг, дневников и другие бумаги из нашего архива. В Лоджи их тысячи. Я в библиотеку, конечно, раньше никогда не заглядывала, но Эдвин рассказывал. Рикс был п о р а ж ё н «Семейные документы прямо здесь, в гейтхаузе?» «А теперь заглянула?» «Спокойно», — приказал он себе, — «не выдавай заинтересованность». «Разумеется. Я была в библиотеке в то утро, когда их принесли. Некоторые так заплесневели, что воняют хуже дохлой рыбы». «Боже мой!» — подумал Рикс. Он подпер голову рукой, чтобы удержаться от ухмылки. «Семейный архив в библиотеке Гейтхауза. Он надеялся найти что-нибудь стоящее, но это настоящий подарок небес». «Нет, подожди-ка, в бочке с мёдом есть ложка дёгтя». «Библиотека ведь заперта», — напомнил он матери. «Даже если я и захочу взглянуть на эти книги, то не смогу войти». «Да», — о л и н настаивал, чтобы библиотека была на замке. — Но у Эдвина, конечно же, есть связка запасных ключей, ведь надо проветривать, вытирать пыль. Если этого не делать, весь дом пропахнет плесенью». Мать вдруг моргнула, и Рикс понял, что она подумала о запахе у о л е н а «Понравился завтрак?» — спросила она, быстро овладев собой. Бун пожалеет, что пропустил его. Рикс хотел еще пораспросить ее о библиотеке, но тут услышал тихий протяжный вой. Птицы дружно спорхнули с дерева. Звук становился всё громче. Он посмотрел на небо и увидел серебристый вертолёт. Сделав круг над гейтхаузом, он медленно опустился на вертолётную площадку. «Это, наверное, твоя сестра», — Маргарет поднялась со стула, чтобы посмотреть. «Кэтрин вернулась!» — обрадовалась она. Но вместо Кэт на дорожке появились двое мужчин. Один в военной форме, а другой в тёмном деловом костюме, в солнечных очках и с портфелем. «Опять они!» Маргарет тихо вздохнула, садясь. «Кто это?» — спросил Рикс. «Один из Пентагона, генерал Маквайр. Возможно, ты видел его раньше. А другой — мистер м э р е д и т с военного завода. Доктор Фрэнсис твердит, что нужен абсолютный покой, но о л и н его не слушает». Она улыбнулась Риксу, однако глаза оставались пустыми. «Когда твой отец поправится, мы поедем куда-нибудь. В Акапулько, например. Там должно быть замечательно в январе, как ты думаешь?» — Да, — ответил Рикс, внимательно глядя на неё. — Должно быть. В Акапулько всё время солнечно. Твоему отцу необходимо хорошенько отдохнуть. Лучше всего там, где солнце и смех. — Извини, — Рикс встал. — Хочется прогуляться, подышать свежим воздухом. Сегодня прекрасный день для прогулки. Можешь прокатиться верхом. Я найду чем заняться. Спасибо за завтрак. Он ушёл, оставив мать на террасе. Было невыносимо осознавать, что она живет в смутном мире фальшивых надежд и мечтаний, ожидая, что муж отбросит саван и спустится по лестнице, приплясывая, как Фред Астер. И не будет для нее никакого акапулька. Следующее ее путешествие — на фамильное кладбище Эшеров, расположенное на востоке поместья. Но сейчас надо найти Эдвина, получить ключ и самому заглянуть в библиотеку. И необходима крайняя осторожность». Рикс не хотел, чтобы кто-либо узнал о его намерениях, и теперь жалел даже, что посвятил Кэс в свои планы. Если у Олина возникнет хоть малейшее подозрение, что сын намерен копаться в старых гробах Эшеров, документы моментально вернутся в лоджию. Рикс остановил горничную и спросил, не видела ли она Эдвина, но та ответила отрицательно. Он вышел из гейтхауза. Воздух был удивительно свежим и пьянящим. Эдвин мог находиться где угодно, руководя какой-нибудь работой. Рикс двинулся через сад по дороге, ведущий мимо теннисных кортов к дому б а д е й н о в Прошел мимо гаража длинного приземистого строения из камня с десятью деревянными дверями. Когда их открывали, они плавно поднимались вверх. Раньше здесь стояли кареты экипажа Эшеров, а теперь красный Феррари Буна, розовый Мезерати Кэт, новый лимузин, запасной лимузин на случай поломки первого, красный Тандерберт 57, синий Кадиллак 52, белый Паккарт 48, серый Дюзенберг 32, Штуц Биркет и Форд Модел T в отличном состоянии. Это те машины, которые Рикс видел, когда был здесь в последний раз. За год автопарк вполне мог обновиться. Жилище б а д е й н о в едва ли следовало сравнивать с гейтхаузом, но это был большой дом в викторианском стиле, стоящий среди деревьев. За ним находился гараж с «Шевроле-универсалом», принадлежавшим Эдвину. Рикс подошёл к парадной двери и позвонил. Дверь открылась. На пороге стоял Эдвин в униформе, но без кепи. «Рикс!» — он улыбнулся, но в глазах была боль. «Пожалуйста, заходите!» «Рад, что застал тебя!» Рикс шагнул через порог, и сразу нахлынули воспоминания. Этот дом, как и его спальня, ничуть не изменился. Обитые деревом стены украшены кружевами, собственноручно сплетёнными кэс. На полу в гостиной лежит потёртый бургундский ковёр с золотой каймой по краям. В камине из красного кирпича мигает огонёк, а вокруг — у ю т н ы е к р е с л а и диван. Над камином — гирлянда из сосновых шишек и желудей. Два больших окна гостиной открывают вид прямо на гейтхаус. Рикс а д и л с я на этот ковёр и мечтал перед очагом, а Кэс читала Эзопа или Андерсона. Кэс могла растрогать сказку о стойком оловянном солдатике или рассмешить басни о жадной лисе, захотевшей винограда. Эдвин варил лучший в мире горячий шоколад, а его рука на плече Рикса была приятнее всякой похвалы. Что же стало с тем мальчуганом, который сидел, мечтая перед огнём? «Вам что-нибудь нужно от меня?» — нарушил молчание Эдвин. «Э, «Да, я...» — внимание привлёк фотоснимок на каминной полке. Рикс п е р е с е к комнату и разглядел в тесной рамке самого себя в возрасте семи или восьми лет, одетого в костюм с галстуком. Он стоял между Кэс и Эдвином, которые также выглядели значительно моложе. Рикс вспомнил слугу, сделавшего эту фотографию. Снимали в жаркий июльский день, в день его рождения. Родители уехали в Вашингтон по делам и взяли с собой Буна. Эдвин и Кэс организовали праздник и пригласили детей-слуг и его приятелей из э ш в е л ь с к о й частной школы. Рикс взял фотографию и всмотрелся. Все тогда были счастливы. Весь мир. Не было ни войн, ни разговоров на эту тему. Никаких чёрных знамён, демонстрации полицейских дубинок. Жизнь виделась в розовом свете. Я уже и забыть успел. тихо сказал Рикс. Он переводил взгляд с лица на лицо, а Эдвин подошёл к нему со спины. Три счастливых человека стояли, взявшись за руки, но на снимке было ещё кое-что, чего Рикс раньше не замечал. За его левым плечом над верхушками деревьев виднелся один из дымоходов лоджии. Она присутствовала на дне его рождения, а он даже не знал об этом. Рикс поставил фотографию обратно на камин. «Мне нужен ключ от библиотеки». — сказал он, обернувшись. — Папа предложил попользоваться находящимися там материалами. — Вы имеете в виду документы, которые ваш отец взял из лоджии? — Вообще-то я ищу сведения об Уэльсе и там о шлихугольных шахтах. Рикс улыбнулся. Внутри у него всё сжалось. Он очень не любил лгать Эдвину б а д е й н у но опасался, что тот, узнав истинную причину, из лояльности к о л и н у не даст ключей. — Как думаешь... «В библиотеке есть что-нибудь об угольных шахтах?» «Должно быть». Эдвин внимательно посмотрел в глаза Риксу, и на секунду тому показалось, что взгляд проникает насквозь. «По-моему, там есть книги обо всём на свете». Он пересёк комнату и подошёл к полке с множеством ящичков. На первом было написано «Машины», на втором «Служебные помещения», на третьем «Дом», на четвёртом «Места отдыха», а на последних трёх «Лоджия». Эдвин выдвинул ящик с надписью «Дом» и достал большую связку ключей всевозможных форм и размеров, нашёл нужный и начал отцеплять его. «О чём будет ваша следующая книга? О Буэльсе?» — спросил он. «Пока ещё сам не знаю. Только не смейся. Я хочу написать о вампирах, живущих в старых угольных шахтах». Одна ложь сменялась другой. «Боже!» — на его добром лице появилась лукавая ухмылка. «Каким же образом родилась эта идея?» Рикс пожал плечами. «Да ни с того ни с сего пришла в голову. Я только начал собирать материал. Может, будет толк, а может и нет». Эдвин положил связку на место. Протягивая Риксу отцепленный ключ, он тихо сказал. «Кэс мне всё рассказала». «О боже», — подумал Рикс. «Рассказала?» «Да, вчера вечером». «Что ж, и каково твоё мнение?» «Мнение?» — Ну, оно состоит в том, что Логан сможет отлично работать, если научится терпению и дисциплине. — Логан? — Ну да, ведь мы о нём говорим. Кэ сказала мне вчера, что известила тебя о нашем увольнении. Я собирался сам об этом сообщить по дороге из аэропорта, но не хотел огорчать раньше времени. Рик с облегчением положил ключ в карман брюк. Другими словами, он нетерпелив и недисциплинирован. «Логан очень молод», — дипломатично ответил Эдвин и поправил фотографию на камине. «У него еще недостаточно развито чувство ответственности. Юноша не понимает значения традиций. С тех пор, как Хатсон Эшер нанял человека по имени Вит Бодейн помощником садовника, и тот через четыре года стал управляющим, одно поколение Бодейнов сменяется другим. Мне бы меньше всего хотелось ломать эту старинную традицию». и ты сможешь научить девятнадцатилетнего мальчишку всему, что знаешь. Когда я занял должность управляющего, в Эшерленде насчитывалось более т р ё х с л у г Теперь и 80 нет. Я не говорю, что он не будет ошибаться. Даже не уверен, сможет ли он вообще работать. Но я сделаю всё от меня зависящее, чтобы Логан понял, наконец, важность традиции. «Не терпится его увидеть», — сказал Рикс, — без особого энтузиазма. Эдвин взглянул на свои карманные часы. «Через час я должен забрать Логана с фермы Роберта. Можете составить компанию». Рикс мечтал попасть в библиотеку, но хотелось и посмотреть на юнца, который займет место Эдвина. Он решил, что слишком опасно копаться в документах средь бела дня. Это может подождать до вечера. «Хорошо», — согласился он. «Я еду». Эдвин снял кепи с вешалки в прихожей и надел на голову. Они вышли из дома, сели в бежевый универсал Эдвина и выехали из Эшерленда.